Глава седьмая. Последний шанс. А ведь она все расскажет сэру Джону. Необходимо опередить ее и вообще поторопить события. Лучше закрепить свой успех до того, как возникнет хоть какая-то опасность. Бедная моя Дин, я для тебя и правда слишком изворотлива, но ты способна доставить мне лишних хлопот. Такие мысли крутились у мисс Мюир в голове, пока она шагала по коридору, Она медлив у дверей библиотеки, ибо оттуда долетал гул голосов. Она не разобрала ни слова, а задержаться подольше не смогла, ибо сзади раздались тяжёлые шаги Дин. Джин, обернувшись, придвинула к дверям стул, поманила служанку и всё так же улыбаясь предложила: "Посидите здесь, на страже. Я иду к Бэлле, так что можете спокойно вздремнуть". Благодарю, мисс. Да, я дождусь свою юную госпожу. Могу ей понадобиться, когда самое тяжёлое будет позади. И Джин с решительным выражением на лице уселась на стул. Джин, рассмеявшись, пошла дальше. Впрочем, в глазах её блеснула неожиданная злоба, и она оглянулась с выражением, не сулившим ничего хорошего старой верной служанки. Я получила от Неда письмо. Там и для тебя есть записочка, воскликнула Белла, едва Джин вошла в будуар. Ко мне он пишет как-то странно, наспех, никаких новостей, кроме того, что он встречался с Сидни. Надеюсь, тебе он написал толкове, в противном случае и читать-то нечего. Едва с губ Беллы слетело имя Сидни, вся краска отхлынула от лица мисс Мюр, а рука, державшая записку, задрожала. Даже губы её побелели, однако она произнесла ровным голосом: Спасибо. Ты занята, так что я пойду почитаю на лужайке. И не дав Бэлле заговорить, она вышла. Отыскав укромный уголок, Джин вскрыла записку и прочитала несколько сбивчивых строк. Я виделся с Сидни, он мне всё рассказал, поверить трудно, но и отрицать невозможно, ибо он представил неопровержимое доказательство. Не стану упрекать, не стану требовать признаний и искупления, ибо не могу забыть, что когда-то тебя любил. Даю тебе 3 дня на поиски нового дома, а потом расскажу всю правду родным. Умоляю, уезжай немедленно, спаси меня от необходимости видеть твой позор. Она медленно, бестрепетно прочитала письмо дважды, после чего осталась сидеть неподвижно, сдвинув брови в глубоком раздумье. Потом глубоко вздохнула, разорвала записку, поднялась и медленно зашагала в направлении холла, бормоча себе под нос: 3 дня, всего лишь 3 дня. Успею ли в столь короткий срок? Придётся, если хватит смекалки и воли, ибо это мой последний шанс. Не выйдет, к прежней жизни не вернусь, покончу совсем сразу. Сжав зубы и стиснув кулаки, будто уязвлённая неким воспоминанием, она шагала сквозь сумерки, а в конце пути её дожидался радушный сэр Джон. У вас утомлённый вид, моя дорогая. Бог с ним, нынче с чтением. Отложите книгу, отдохните, произнёс он добродушно, взглянув на её осунувшееся лицо. Благодарю вас, сэр. Я действительно устала, но всё же предпочту почитать, ибо иначе мы не закончим книгу до моего отъезда. Отъезда, дитя моё? Куда вы собрались? спросил сэр Джон, встревоженно наблюдая за тем, как она садится на своё место. Скажу в своё время, сэр. С этими словами Джин открыла книгу и некоторое время читала. Вот только в чтении не было привычного очарования. Голос чтицы звучал невыразительно, лицо слушателя не оживлялось интересом, и вскоре он отрывисто произнес. «Хватит, дорогая, прошу вас. Я не могу слушать в полуха. Что вас гнетет? Откройтесь другу и позвольте ему вас утешить». Джин... будто бы сокрушённая этими участвующими словами, уронила книгу, закрыла лицо руками и заплакала так горько, что сэр Джон встревожился не на шутку. Подобные проявления безусловно смущали человека, привыкшего к радости и улыбкам. Он стал её утешать, употребляя слова всё более нежные. Заботливость его постепенно вышла за рамки отеческого участия, а его доброе сердце переполнилось жалостью и приязнью к заплаканной девушке. Она вскоре успокоилась. Он вызвал её на откровенность, пообещал помощь и совет, вне зависимости от того, в чём состояла её беда или провинность. Ах, вы слишком добры, слишком великодушны. Каково мне будет уехать и покинуть единственного моего друга? вздохнула Джин, утирая слёзы и поднимая на него полный благодарности взгляд. Так вы не совсем равнодушны к старику. — спросил сэр Джон с нетерпением, невольно пожав ладонь, лежавшую в его руке. Джен отвернулась и чуть слышно ответила. «Никто никогда не проявлял ко мне такой доброты. Разумеется, я к вам неравнодушна». Сэр Джон, хотя и бывал глуховат, но эти слова услышал и очень обрадовался. Он в последнее время часто впадал в задумчивость, одевался с особой тщательностью, но не мог. проявлял необычайную галантность и жизнерадостность, когда в гости приходили юные дамы. А кроме того, если джин делала впечатление паузу, чтобы задать ему вопрос, ему нередко приходилось сознаваться в том, что он не слушал, хотя это-то она прекрасно видела, ни на миг не сводил с неё глаз. С тех пор, как выяснилась правда о её родословной, он стал к ней особенно благосклонен, постоянно ненавязчиво демонстрируя свой интерес и расположение. Так что, когда Джин заговорила о своём уходе, его охватила паника, казалось, что после этого старый холл полностью опустеет. Кроме того, её непривычное волнение показалось ему странным и разбередило любопытство. Никогда ещё она не казалась ему такой интересной, как сейчас, когда сидела рядом с заплаканными глазами, тая в сердце невысказанную беду. Откройтесь мне, дитя моё. и позвольте верному другу оказать вам помощь». Раньше он употреблял слова «отец» и «старик», но в последнее время неизменно назывался «другом». «Да, я откроюсь, ибо больше мне не к кому обратиться. Я вынуждена вас покинуть, потому что мистер Ковентри по слабости душевной в меня влюбился». «Как? Джеральд?» — изумленно воскликнул сэр Джон. Да, он сегодня признался мне в своих чувствах и ушёл, чтобы порвать с Люсией. Вот я и кинулась к вам, чтобы помешать ему разрушить материнские надежды и планы. Сэр Джон после первых же её слов вскочил с места и зашагал по комнате, но едва джину молкла, он повернулся к ней и с изменившимся лицом произнёс: "Так вы его не любите? Возможно ли такое?" "Да, не люблю", ответила она твёрдо. «Однако в нем есть все, что привлекает женщин. Как же вы не поддались на это, Джин?» «Я люблю другого», — откликнулась она едва слышно. «Несправедливо подвергать вас мучениям из-за глупости двух мальчишек, дитя мое. Нэтт уехал, и я был уверен, что с Джеральдом ничего не будет, однако настала его очередь, и я в недоумении. Его же из дому не ушлешь?» «Именно так, поэтому уехать придется мне». Очень тяжело покидать надёжное и счастливое пристанище и отправляться назад в холодный и бесприютный мир. Вы все были ко мне очень добры. При мысль о разлуке у меня разрывается сердце. Она снова зарыдала и уронила голову на руки. Сэр Джон посмотрел на неё, на его красивом зрелом лице отразилось целое буре чувств, и он медленно произнёс: "Джин, а вы согласитесь остаться и стать дочерью одинокому старику?" «Нет, сэр», — раздался неожиданный ответ. «Но почему же?» — спросил сэр Джон с изумлением, но скорее довольный, чем раздосадованный. «Потому что я не в состоянии быть вам дочерью, а если бы и была, это неразумно. Пойдут сплетни, что вы недостаточно старый, чтобы считаться моим приемным отцом». «Сэр Джон, пусть я и молода, но многое успела повидать и совершенно убеждена, что предложение ваше непрактично», Тем не менее, благодарю вас от всей души. Куда же вы отправитесь, джин? осведомился сэр Джон, помолчав. В Лондон. Поищу другое место, где никому не причиню вреда. А сложно будет вам его найти. Да. Я не могу попросить у миссис Коунтри рекомендацию, ибо пусть и не по своей воле, доставила вам всем столько беспокойства. А леди Сидней уехала, так что у меня нет друзей. Один друг есть. Джон Ковентри. Я обо всём позабочусь. Когда вы намерены уехать, Джин? Завтра. Так скоро? Тон пожилого джентльмена выдал волнение, которое он пытался скрыть. Джин же совершенно успокоилась, но то было спокойствие отчаяния. Она-то рассчитывала на то, что первые же слёзы подтолкнут его к признанию, которого она ждала. Этого не случилось, и её охватил страх, что и последний шанс от неё ускользает. Любит ли её старик? Если да, почему не говорит об этом вслух? Стремясь извлечь выгоду из каждой секунды, она ловила любой намёк, любое благожелательное слово, взгляд, жест. Нервы её были натянуты до предела. Джин, могу я задать вам один вопрос? заговорил Сэр Джон. Любой, какой вам вздумается, сэр. Этот мужчина, которого вы любите, а он не захочет вам помочь? Помог бы, если бы всё знал, но это невозможно. Если бы знал, что? Что вы в беде? Нет, что я его люблю. А он не знает? Хвала богу, нет. И не узнает никогда. Почему? Потому что я слишком горда, чтобы навязываться. А он вас любит, дитя моё? Не знаю. Не смею надеяться, пробормотала джин. А я не могу вам помочь. Поверьте, мне очень хочется видеть вас счастливой и спокойной. Я могу что-то сделать. О, нет, ничего. Назовёте мне его имя? Нет, нет, отпустите меня. Эти расспросы мне не по силам. Она глянула на него в выступлении, и он не стал допытываться. Простите и позвольте мне сделать то, что в моей власти. Отдохните здесь в тишине. Я напишу письмо своему близкому другу. Он найдёт вам место, если вы нас покинете. Сэр Джон направился к себе в кабинет, а Джин следила за ним отчаянным взглядом и ломала руки, восклицая про себя: "Куда же подевались все мои навыки именно сейчас, когда они нужнее всего? Как мне его надоумить, не переступая за грань девичьей скромности? Он безнадёжно слеп". или слишком робок, или слишком туп, ничего он не видит, а время бежит, как раскрыть ему глаза. Ее взгляд блуждал по комнате в поисках помощи и в скорости ее обнаружил. Прямо за софой, на которой она сидела, Джин увидела на стене дивный миниатюрный портрет сэра Джона. В первый момент она просто отметила контраст между безмятежным благодушием изображения и и непривычной бледностью искажённого лица, которое она видела через открытую дверь. Старик сидел за письменным столом, пытался писать, но то и дело украдкой бросал взгляды на девичью фигуру вдали. Джинн сделала вид, что не замечает этого, и принялась рассматривать миниатюру так, будто забыла обо всём на свете, а потом, как бы повинуясь неодолимому порыву, сняла её со стены, окинула долгим любящим взглядом После чего, завесив лицо локонами, якобы для скрытности, прижала изображение к губам и будто бы зарыдала над ним в приступе нежного горя. Её спугнул неожиданный звук, и она, как бы осознав свою вину, повернулась, чтобы повесить миниатюру на место, но та выпала у неё из руки. Девушка приглушённо вскрикнула и закрыла лицо, ибо перед ней стоял сэр Джон, причём чувство его, она угадала безошибочно. Джон, зачем вы это сделали? спросил он настойчиво, взволнованно. Никакого ответа. Девушка лишь отстранилась, будто сгорая со стыда. Опустив ладонь на склонённую голову и подавшись ближе, сэр Джон прошептал: Скажите его имя, Джон Ковентри. Вновь никакого ответа, лишь подавленный всхлип подтвердил правоту его слов. Джин, вы хотите, чтобы я пошёл дописывать письмо или мне лучше остаться, чтобы сказать вам, что пожилой джентльмен любит вас сильнее, чем дочь? Она промолчала, однако миниатюрная ладошка прокралась сквозь свисавшиеся локоны, будто бы пытаясь его удержать. Он с приглушённым вскриком схватил эту ладошку, привлёк Джина к себе, опустил седую голову на её белокурую Не в силах описать словами своё счастье. Долгий миг Джин Мюир наслаждалась своим успехом, а потом, испугавшись, что сейчас какое-нибудь недоразумение всё разрушит, поспешила этот успех закрепить. Подняв глаза, с мастерски разыгранной робостью и полускрытой симпатией, она тихо произнесла: "Простите, что не сумела скрыть свои чувства. Я хотела уехать, никому ничего не сказав". Но вы своей добротой сделали расставание вдвойне невыносимым. Зачем вы мне задаёте такие опасные вопросы? Зачем смотрите на меня, когда должны подписывать мне приговор? Да разве я мог догадаться, что вы, джин, меня любите, если вы не приняли единственное предложение, которое я решился вам сделать? Разве хватило бы у меня сума надейнности подумать, что вы отвергнете молодых возлюбленных ради какого-то старика, спросил сэр Джон, приласкав её. Для меня вы никакой не старик, ибо я люблю вас и почитаю, прервала его Джинс с искренним воодушевлением, ибо этот великодушный, глубоко порядочный джентльмен даровал ей одновременно и дом, и своё сердце, даже и не догадываясь ни о каком обмане. «Это я слишком самонадеянна, ибо осмелилась полюбить человека неизмеримо выше себя по положению. Но насколько вы мне дороги, я поняла лишь, когда твердо решила вас покинуть. Нет, я не должна соглашаться на такое счастье. Я его недостойна, да и вы пожалеете о своей доброте, когда в свете станут судачить, что вы подарили дом такой бедной, невзрачной и скромной девушке». «Ш-ш, душенька моя!» Здешкие сплетни для меня пустые. Если ты здесь чувствуешь себя счастливой, пусть щешут языками, сколько им вздумается. Мне будет не до них, ибо я стану наслаждаться светом твоего присутствия. Вот только, Джин, ты уверена, что любишь меня? Поверить не могу, что смог завоевать сердце той, что была столь холодна к мужчинам моложе и лучше. Сэр Джон Дорогой, не сомневайтесь, я люблю вас всей душой. И я сделаю всё, чтобы стать вам достойной женой и доказать, что при всех своих недостатках я умею быть благодарной. Знал бы он, в какой ситуации она оказалась, сразу бы понял по подплёку и этих горячих речей и признательности, которая так и сияла у неё на лице, и подлинного смирения, с которым она, нагнувшись, поцеловала щедрую руку, столь многим ее одарившую. Несколько секунд она наслаждалась сама и давала ему насладиться настоящим. Но вскоре ее вновь обуяло прежнее волнение. Вспомнилась нависшая на дне опасность. Они заставили ее вытягивать новые обещания из ничего не подозревающего, только что завоеванного ею сердца. «Нужда в письмах отпала». произнёс сэр Джон, когда они уселись рядом в свете летней луны, заливавшем комнату. Домат этот твой на всю жизнь. Да, кажется, он для тебя счастливым. Пока ещё не мой, и меня томит странное предчувствие, что и не будет, грустно откликнулась она. Почему, дитя моё? Потому что у меня есть враг. Он попытается разрушить мой душевный покой, настроить тебя против меня. изгнать меня из моего рая, чтобы я и дальше страдала, так же как страдала весь прошлый год. Ты про этого безумца Сидни, про которого мне рассказывала. Именно. Узнав, что бедной маленькой Джин улыбнулась удача, он немедленно всё испортит. Он мой злой рок. Мне от него не спастись, стоит ему появиться, меня бросают все мои друзья. Ибо он облечён властью и пользуется ею, чтобы меня уничтожать. Позволь мне уехать и спрятаться ещё до его появления. Ибо теперь, когда я завоевала твоё доверие, я не выдержу, если вместо того, чтобы любить меня и защищать, ты с презрением от меня отвернёшься. Бедное моё дитя, как ты суеверна. Успокойся. Никто тебя больше не тронет, пусть даже и не пытается. А что до да, бросить тебя, Это скоро будет не в моей власти, если ты дашь мне волю. Но как, милый мой Сэр Джон? спросила Джин, и сердце её затрепетало от облегчения. Похоже, дальше путь перед ней лежал гладкий. Если позволишь, я немедленно сделаю тебя своей женой. Это освободит тебя от любви Джеральда, защитит от преследований Сидни. дарует тебе безопасное пристанище, а мне право защищать тебя от любых угроз. Так да будет так, дитя моё. Да, но помни, что кроме тебя у меня нет ни единого друга. Обещай, что будешь мне верен до конца, будешь меня любить и защищать без сомнений и недоверия, вопреки всем невзгодам, недоразумениям и промахам. Я же буду только твоей и подарю тебе счастье, которого ты заслуживаешь. Давай прямо сейчас дадим друг другу обещания и сдержим их до гробовой доски». Сэра Джона тронула торжественность ее тона. Был он человеком слишком честным и прямолинейным, чтобы подозревать других в двуличии, и в словах Джин увидел лишь естественные побуждения прелестной девушки, а потому, взяв в обе руки ее протянутую ладонь, он дал ей все требуемые обещания и держал их. до гробовой доски. Она чуть помедлила с отрешённым выражением на бледном лице, будто заглядывая самой себе в душу, а потом посмотрела в склонённое над ней доверчивое лицо и пообещала то, что честно выполняла в грядущие годы. А что дальше, любовь моя? Оставляю решение за тобой, только не станем медлить, а то появится очередной полный жизни молодой воздыхатель и отберёт тебя у меня. Игриво проговорил сэр Джон, спеша разогнать хмурость, внезапно появившуюся у джинн на лице. Ты умеешь хранить тайны, спросила девушка с улыбкой на поднятом ему навстречу лице. К ней вернулось всё её очарование. Испытай меня. Испытаю. Эдвард возвращается через 3 дня. К этому моменту меня здесь быть не должно. Никому не говори о его приезде, он хочет сделать родным сюрприз. А ещё, если ты меня любишь, никому ни слова о нашей свадьбе. Не подавай виду, что я тебе не безразлична, пока я не стану твоей навек. В противном случае будет такой переполох, столько возражений, объяснений и упрёков, что они меня доконают, и я от тебя сбегу, только бы положить конец этому кошмару. Мне хочется одного уехать завтра в какое-нибудь тихое место и дождаться, когда ты меня оттуда заберёшь. Я плохо разбираюсь в этих вещах и не знаю, когда мы сможем пожениться. Наверное, через несколько недель. Завтра, если нам того захочется. По особому разрешению вступать в брак можно когда и где угодно. Я придумал план получше твоего. Выслушай и скажи, стоит ли его осуществить. Я завтра съезжу в город, выхлопачу разрешение, приглашу сюда своего друга, достопочтенного пола Фейрфакса. А ты завтра вечером придёшь в обычное время и в присутствии моих старых слуг, умеющих хранить тайны, сделаешь меня счастливишем человеком в Англии. Устраивает ли это вас, драгоценная моя леди Ковентри? План, который полностью совпадал с её желаниями, имя, которое было верхом её чистолюбивых помыслов, благословенное чувство защищённости. Наполнили Джин Мьюир ощущением столь глубокого удовлетворения, что непротворные слёзы навернулись на глаза. И радостное согласие, которое она дала сэру Джону, стало самым правдивым из того, что она говорила за последнее время. Медовый месяц мы проведём за границей или в Шотландии, а там гляди, штучи рассеются, добавил сэр Джон. прекрасно осознавая, что поспешным браком изумит и даже оскорбит всю свою родню, а потому не меньше Джин, желая избежать первых потрясений. Если можно в Шотландии, очень хочется увидеть родину отца, попросила Джин из страха, что на континенте может встретиться Сидни. Они некоторое время обсуждали подробности, причём Сэрру Джону так хотелось ускорить события, что Джин оставалось лишь одно с готовностью соглашаться на все его предложения. Её мучил единственный страх: если Сэр Джон поедет в Лондон, он может там встретить Эдварда, услышать его рассказы и поверить в них. Тогда всё погибло. Однако ей пришлось принять этот риск, ведь иначе быстро и безопасно провести бракосочетание не представлялось возможным. Основной заботой Джин стало предотвращение сей встречи. Когда они шли по парку, Сэр Джон настоял на том, чтобы проводить ее домой. Она произнесла, приникнув к его руке. «Друг мой, помни одну вещь. В противном случае нас ждут всяческие беспокойства, да и планы наши рухнут. Не встречайся с племянниками. Ты человек искренний. Выражение лица обязательно тебя выдаст. Они оба меня любят, оба вспыльчивы и на такое признание могут отреагировать неадекватно». А я не хочу, чтобы тебе из-за меня грозили опасность или неуважение. Так что пока ситуация не разрешится, держись от них в стороне, особенно от Эдварда. Он безусловно сочтёт, что брат обманул его доверие, а ты приуспел там, где он потерпел неудачу. Это его, конечно же, разъерит, и я предчувствую бурную сцену. Пообещай, что день другой станешь избегать их обоих. Сделай вид, что ты их не видишь и не слышишь. Не пиши им, не принимай от них писем. Я знаю, что это ребячество, но ты всё, что у меня есть, и меня терзает не доброе предчувствие, что я могу тебя потерять. Сэр Джон, тронутый и польщённый её заботливостью, тут же дал все обещания, хотя и посмеялся над её страхами. Славный джентльмен был слишком ослеплён страстью и не заметил странности её просьбы. Навязна, романтика и тайна не только очаровали его, но и ошеломили. а осознание того, что он взял верх над тремя молодыми и пылкими ухажерами, несказанно льстило его тщеславию. Расставшись со своей спутницей у садовой калитки, он двинулся к дому, вновь ощущая себя совсем юным, напевал по дороге любовную песенку, не обращая никакого внимания на вечернюю сырость, подагру и пятьдесят три года, которые совсем не давили ему на плечи с тех пор, как Джин опустила на них свои руки. Она же торопливо зашагала к дому. Ей очень хотелось уклониться от встречи с Ковентри, но он её ждал, и избежать разговора не удалось. Как ты могла так долго отсутствовать и держать меня в неведении? упрекнул он её, взяв за руку и пытаясь взглянуть в лицо, скрытое полями шляпки. Пойдём, посидим в гроте. Мне столько всего нужно сказать, выслушать, стольким насладиться. Не сейчас, я слишком устала. Позволь мне пойти к себе и поспать. Поговорим завтра. На улице сыро, промозгло, а у меня от всех этих беспокойств разболелась голова. Джин говорила утомлённо, но с налётом досады, и Ковентри, решив, что она обиделась на него за то, что он её не встретил, тут же с готовностью и нежностью пояснил: "Бедная моя душенька Джин, тебе действительно нужно отдохнуть. Мы постоянно тебя утруждаем, а ты даже не жалуешься". Я должен был пойти тебе навстречу, но меня задержала Люсия, а когда мне удалось вырваться, оказалось, что дядушка меня опередил. Если старик и дальше будет проявлять к тебе такое внимание, я того и гляди приревную. Джин, прежде чем мы разойдёмся по своим комнатам, скажи мне одну вещь. Я теперь свободен, как ветер, а потому имею право говорить. Ты меня любишь? Я тот счастливчик, которому удалось завоевать твоё сердце. Я смею надеяться, верить, что твоё лицо с его красноречием сказало мне правду, а значит мне теперь принадлежит сокровище, которое утратили бедный Нетт и буйный Сидни. Прежде чем я отвечу, расскажи о своём разговоре с Люсией. Я имею право знать, потребовала Джин. Коунтри поколебался, ибо при воспоминании о том, как горевала бедная Люсия, Сердце его наполнялось жалостью, и он мучился угрозениями совести. Но джин хотела выслушать рассказ о унижении соперницы. И когда молодой человек замялся, она нахмурилась, потом подняла к нему лицо, озарённое мягчайшей улыбкой, и, опустив ладонь ему на предплечье, произнесла очень эффектно, со смесью ласки и смущения, подчеркнув голосом его имя: "Прошу тебя, Джеральд, расскажи Её взгляд, прикосновение, тон окончательно растопили его сердце, и взяв её ладошку в свои ладони, он заговорил торопливо, будто о чём-то очень неприятном. Я сказал ей, что не люблю её, не могу любить, что до того поддался на уговоры матери и некоторое время считал, что связан с ней некими невысказанными узами, хотя на словах мы ни о чём таком не договаривались. Теперь же я прошу дать мне свободу и сожалею, если желание это не является обоюдным». «А она? Что она ответила? Как это приняла?» — спросила Джин, сразу поняв своим женским сердцем всю глубину переживаний, отвергнутой Люсии. «Бедненькая. Ей это далось тяжело, но она ни на миг не утратила гордости. Согласилась с тем, что я не связан никакой клятвой». освободила меня от любых обязательств, какие могло на меня накладывать мое поведение в прошлом, и пожелала мне найти другую женщину, которая будет меня любить так же искренне и нежно, как любила она. Джин, я чувствовал себя негодяем, но ведь я никогда ничего ей не обещал, никогда ее по-настоящему не любил и сохранил право покинуть ее по собственному желанию. А про меня она говорила? Да. И что сказала? Да. Это обязательно повторять. Да, я хочу знать всё. Я знаю, что она меня ненавидит, и прощаю её, ибо и я возненавидела бы всякую женщину, которую ты бы полюбил. Ты ревнуешь, моя душа. Тебя, Джеральд. И она устремила на него взгляд своих прекрасных глаз. Они сияли, и казалось, что это свет любви. Ты уже превратила меня в своего раба. Как тебе это удаётся? Никогда ещё я не был в подчинении у женщины. Джин, ты, наверное, ведьма. Ведь Шотландия родина всякой занятной нечисти, которая любит принимать прекрасный человеческий облик и морочить бедных слабоков. Ты из этих коварных красавиц. Ты мне льстишь, рассмеялась девушка. Но я действительно ведьма, и в один прекрасный день сброшу чужую личину и предстану тебе как есть, старый родливый, дурной, заблудший. Так что поберегись. Я тебя предупредила. Люби меня на свой страх и риск. Ковентри умолк и бросил на неё встревоженный взгляд, весь во власти непонятного очарования, которое покоряло, но не приносило счастья. Его оборевало лихорадочное, но довольно приятное волнение. Дух бурлил, хотелось стереть прошлое каким-то бесшабашным поступком. каким-то новым переживанием протекающим из его страсти. Джин несколько секунд смотрела на него с задумчивым, почти горестным выражением лица, а потом на лице её появилась улыбка, и она заговорила с ядовитой насмешкой, под которой таилась горечь печальной правды. Ковентри явно слегка опешил, и взгляд его перекинулся с стоического лица девушки на тускло освещённое окошко. Там, за задёрнутыми шторами, прятала своё изнывающее сердце несчастная Люсия одновременно читая по нему нежные молитвы какими любящие женщины одаривают тех, кому готовы простить любые грехи во имя любви сердце у него сжалось он посмотрел на джин и на миг его захлестнуло отвращение она всё увидела рассердилась но и испытала облегчение ибо теперь когда собственная её безопасность была почти гарантирована Она не хотела больше никому причинять зла, скорее стремилась загладить все нанесённые обиды и обрести душевный покой. Решив сыграть на его преданности, она вздохнула и зашагала дальше, обратившись к нему мягко, но холодно. Согласитесь ли вы ответить на мой вопрос, прежде чем я отвечу на ваш, мистер Ковентри? Касательно того, что про тебя сказала Люсие? Что ж, повторю. «Остерегайся, мисс Мюир». Мы испытывали к ней инстинктивное недоверие, когда к тому еще не было никаких поводов. Я верю в силу инстинктов, а мое недоверие никуда не делось, ибо она даже не пыталась меня разубедить. Она удивительно хитроумна. Я все чувствую, но ничего не могу ни выявить, ни объяснить. Кроме разве что одного, она управляет всем ходом событий. Она принесла горе и разлад в доселе счастливую семью. Мы все изменились, и виной этому она. Мне она уже не в состоянии причинить зла, а тебя, если сможет, погубит. Опасайся ее в будущем, не то тебе придется сильно пожалеть о своем ослеплении». «И что ты на это ответил?» Поинтересовалась Джин после того, как Ковентри с большой неохотой произнес последние слова. «Я сказал, что люблю тебя вопреки собственной воле и готов, несмотря на все препоны, назвать тебя своей женой. Теперь Джин, твоя очередь дать ответ. Дай мне 3 дня на размышление. Спокойной ночи. Она отстранилась и скрылась в доме, после чего Ковентри полночи блуждал по саду, терзаемый угрызениями совести, муками неведенья и былом недоверием, которое возвращалось к нему. Едва Джин со всеми её уловками исчезала.